После непродолжительного отдыха экспедиция в полном составе отправилась на север для поисков неизвестных островов. Пройдя двенадцать верст, исследователи встретили тонкий, недавно образовавшийся лед. Оставив нарты, Анжу пошел пешком, но, убедившись, что лед не переставал быть тонким, возвратился к основной части своей экспедиции. он намеревался достичь острова Новая Сибирь и оттуда предпринять поиски другой таинственной земли Санникова. Пройдя по льду через пролив Благовещенский, Анжу и его спутники вышли к мысу Высокому, но и здесь их подстерегала неудача. На небольшом расстоянии от берега виднелось открытое море с плавающими ледяными полями. Чтобы не тратить времени даром, приступили к описи берегов Новой Сибири, достигнув мыса Рябова на северо-восточной стороне острова и убедившись в том, что море в этом районе покрыто сплошным льдом. Тогда экспедиция предприняла еще одну попытку разыскать и открыть землю Санникова. Но, пройдя к северо-востоку от Новой Сибири, около 25 верст, Анжу отдает приказ возвращаться. «Близость Талого моря, — писал он, — усталость собак, малое количество оставшихся у нас корма, позднее время для езды на собаках и препятствие от впереди стоящих густых торосов, все сие заставило спуститься с сего места через Новую Сибирь в Усть-Янск». Произведя по пути опись части берегов Новой Сибири, пётр Федорович направился по льду к берегам Азии. Во время сего пути, писал Анжу, часть собак была в такой усталости, что вынуждены были их возить на нартах. 8 мая 1821 года экспедиция вернулась в Усть-Янск. Здесь Анжу встретился с Анниковым. который словесно изъяснял, что виденные им земли видны бывают только летом и в расстоянии 90 верст, а зимой и осенью не видать. Анжу известил об этом сибирского генерал-губернатора Спиранского, о чем последний поставил в известность морского министра де Траверсе, который через несколько дней Ссылаясь на мнение адмиралтейств коллегии, отметил, что дальнейшие поиски земли Санникова бесполезны, так как этот промышленник видел не землю, но туман на землю похожий. Траверсе предлагал ограничить задачи экспедиции на 1822 год описью известных островов, но Спиранский придерживался иного мнения, считая первейшей задачей работ 1822 года именно поиски таинственной суши в Ледовитом океане. Осень и зиму Анжу провел в подготовке к новому походу. Его люди хорошо перенесли полярную ночь и вторую зимовку в Арктике. С наступлением светлого времени Анжу поручил штурманскому помощнику Ильину произвести опись побережья Северного Ледовитого океана между реками Яной и Оленек. Основная часть экспедиции отправлялась на Новосибирские острова и дальше, к северу от них, на поиски неведомых земель. 28 февраля Анжу, Бережных и Фигурин покинули Усть-Янск, В распоряжении экспедиции на этот раз было 156 собак, запряженных в 12 нарт. Запасы продовольствия и корма взяты на два месяца. Снова начались странствования по льду с торосами и трещинами. На острове Большой, Ближний Ляховский разделились на две группы. В течение нескольких дней Путешественники наносили на карту бухты, заливы, мысы, возвышенности и астрономически определяли их местоположение. Они посещали зимовье промышленников, охотившихся на песца и собиравших кости мамонтов. Затем оба отряда перебрались на Малый Ляховский остров и тщательно исследовали его. 17 марта Анжу отправил Илью Бережных обратно в Устьянск, поручив ему опись Быковской протоки и усть реки Лены. Сам Петр Федорович с небольшим отрядом отправился к острову Фадеевскому. По пути он пересек низменную песчаную равнину, где заметил возвышавшийся островок. Это была центральная часть нынешней земли бунги которую Анжу очень близко к действительности нанес пунктиром на карту. Находясь вблизи мысобережных на острове Фадеевском, Анжу заметил к северо-западу от него синеву, совершенно подобную виденной отдаленной земле. Туда же был виден и оленей след. На следующий день исследователей ждало разочарование. Проехав 15 верст, Петр Федорович с вершины Тароса разглядел в зрительную трубу вместо земли огромное нагромождение льдов. Путешественники измерили глубину моря, оказавшуюся равной 21 метру, взяли пробу грунта и повернули на запад. Вскоре они снова увидели остров, но он лежал не к северу, где надлежало быть, по утверждению Санникова, виденной им суши, а прямо по курсу. Это был не мираж. Можно было различить его восточный берег, метров на двадцать возвышающийся над ледяной равниной. Не прошло и часа, как Анжу со своими спутниками ступили на землю, еще не нанесенную ни на одну карту. Островок имел вид трапеции. Длина его по самой большой северной стороне составляло около четырех верст на его берегах то там то здесь возвышались выброшенные морем груды плавничного леса островку было присвоено имя исследователя натуралиста алексея фигурина переждав пургу 25 марта путешественники направились на северо-запад туда где видел землю яковсанников Несколько дней двигались по припаянному льду. Достигнув его северного края, они повернули на запад. Лед под ногами заметно колебался. Иногда совсем рядом проходили опасные трещины. Положение становилось все серьезнее. Как тщательно не осматривал Анжу горизонт на севере и северо-западе, признаков земли не открывалось. Петр Федорович решил повернуть к острову Котельному. В конце марта экспедиция перебралась на остров Фадеевский и занялась обследованием западного и южного берегов, которые в прошлом году остались неописанными. Закончив работы на Новой Сибири, Анжу отправился на поиски земли, которую Яков Санников видел на северо-восток от этого острова. Продвигались вперед ночами, так как днем снег был влажный, глубокий и рыхлый. Торосы возникали один за другим, собаки выбивались из сил. анжу решил повернуть на юг. В конце апреля путешественники вступили на Сибирский берег, а через несколько дней встретились с экспедицией в Врангеля. Вместе с Врангелем анжу вернулся в Нижнеколымск. Добраться до Устьянска в Распутицу было почти невозможно. Петр Федорович остался в Нижнеколымске и прожил в обществе своего друга до установления летнего пути. 22 июля 1822 года Анжу выехал на лошадях из Нижнеколымска в Устьянск. Вскоре туда прибыли Илья Бережных, и штурманский помощник пётр Ильин, производившие опись побережья Северного Ледовитого океана от Яны до реки оленёк обследовавшие бухту Тикси в устье Лены. Осенью они продолжили опись доселения Жиганск и нанесли на карту устье Индигирки.